«Видишь ли, в свое время я предпринял специальное исследование, желая изучить систему управления, существующую на этой планете. То, что происходит здесь, уходит корнями в самые темные периоды истории человечества. Планета отвратительно со всех точек зрения, а Лига ничего не может поделать. Без оккупации, разумеется. оккупации полностью противоречит принципам Лиги». Сила Лиги оказалась ее слабостью. Ни одна планета не может напасть на другую планету, потому что немедленно, кажется, перед лицом немедленного уничтожения, война у нас и объявлена вне закона. Но в открытым планетам Лига помогает советами или материально. Да, ходит случай, что внутри Лиги существуют секретные организации, которые ориентированы на разрушение самых жутких планетных формаций, таких как это, но публично о такой деятельности не сообщается ничего. Спайо это кривое зеркало цивилизованного мира, здесь правит незакон и правосудие — грубая сила, так что, Джим, мы попали в переплет, в очень скверный переплет.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 Тут в повозку залез четвертый человек, самый отвратительный и самый средний громадный. Да то одежда на нем выглядела более-менее прилично. Он уставился на нас. Мне это не очень-то понравилось. А тут он еще и ткнул меня ногой. Знаете, кто я? Я тычок, а вы все — моя стадо. Для начала ты, старик, снимай куртку. Мне надо подходит больше. Спасибо, сэр, ответил слон.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 Да, экстычок весь в крови и царапинах приближался ко мне, с покрасневшим от ярости лицом, зарычал и бросился на меня.